Глава двадцатая К несчастью, наша спальня находилась на втором этаже, совсем в другом конце дома, поэтому я больше ничего не расслышала, а идти вслед за Брайаном было лень. Минут через пять Брайан вернулся, держа в руках конверт. Курьер приходил с заказным письмом. Брайан вскрыл конверт и вытащил прямоугольную карточку. Прислали приглашение на презентацию ювелирной коллекции от Франческо Грека в Милане. «Хм, «Довольно странно, почему вдруг тебя пригласили туда. Ты вроде ж как архитектор». Мне действительно казалось это странным, ведь Брайан не имел никакого отношения к миру моды. «Смотри, тут еще записка на обороте». Брайан опустился на кровать, зачитывая текст на карточке. мистер бейкер планируется деловая встреча а презентация только повод глори грека любопытно хотя ощущение словно я попал в детектив усмехнулся брайан откладывая конверт на прикроватный шкафчик ну как поедем туда поинтересовался он притягивая меня на свои колени и гладя мои волосы М -м. я отрицательно качнула головой у меня ведь курсы «Да ладно тебе. Всего на два дня с дорогой. И попадает на то время, когда у тебя нет занятий». «Не хочется как-то. Я не любитель подобных мероприятий». Вспомнив первую встречу с Айшваре, я скривилась. «Тем более приглашение на тебя одного». Наклонившись к моему ушку, муж прошептал. «Ну, давай же, Синди, это Милан. А Милан — это бутики». От его шепота волна мурашек пробежала по телу. «Но от смысла сказанного я уже начинала раздражаться. Неужели он не понимает, что я не хочу туда?» «Вот только я не люблю шопинг, ответила я, приподнимаясь. «Ему не удастся воздействовать на меня своей близостью». «Ты нет, а вот Лесли любит». «Лесли будет там?» «Вполне вероятно. Скоро должна начаться неделя высокой моды, а она всегда приезжает на такие мероприятия». «Увидишься с ней, а мне счет меньше придет, отшутился он. Мы с Лесли, конечно, не созванивались каждый день, но раза два-три в неделю точно, и обычно разговаривали не меньше часа. И все таки снова увидеть её вживую — это намного лучше. «Хорошо, мне уже начинать собираться?» — пытаясь выбраться из постели, спросила я. «Тш, не торопись, презентация будет только через неделю». «Кстати, как голова? Уже лучше?» Он все таки притянул меня обратно, так что я оказалась сидящей у него на коленях. «Да, вроде как, только небольшая слабость». «Тогда так, ты в душ, а я посмотрю, чем можно тебя накормить». «Эй, неужели я плохо пахну?» Я возмущенно шлепнула его по руке. Брайан же молча обхватил меня за талию и прижал к себе, уткнувшись носом в изгиб шеи, шумно вздыхая. «Нет, пахнешь ты замечательно, но ты ведь привыкла принимать душ по утрам», сказал он, заставив меня в который раз поразиться его наблюдательности. Моясь в душе, я еще раз обдумывала незаконченный разговор и решила пока не говорить ничего Брайну. Например, он скажет следующее. «Ты все правильно услышала и с куда лучше в постели, чем с тобой. Мне же совсем не хотелось слышать оскорбительных слов». «Лучше я подожду хоть пару недель и, возможно, спрошу пару советов у Лесли». «Хотя нет, это неловко. Или сказать, что я хочу чем-то удивить его. А что такого, в конце концов, я ведь его жена? Или все же лучше поискать в интернете?» «Да, наверное, так будет лучше. Я еще докажу ему, что я не хуже мисс Рай. Или я не Синди Андерсон, тфу ты, или я не Синди Бейкер». От мыслей меня отвлек стук в дверь. «Малыш, ты в порядке?» «Да-да, уже выхожу». «Вот и хорошо, а то я уже и на стол накрыл, а тебя все нет и нет, уже решил, что ты уснула тут». Быстренько одевшись, я прошла на кухню, где меня уже ждал Брайан. Там я почувствовала вкуснейший запах жареных колбасок и омлета. неужели ты сам все приготовил? Или заказал?» «Сам». Он улыбнулся, как ребенок, сумевший впервые что-то сделать без помощи взрослых. «Как видишь, твои уроки не пропали даром». «Правда? А её точно можно есть». «Обижаешь, Синди», — фыркнул он и отвернулся. «Я старался, хотя как хочешь». «Ох, черт! ну кто меня за язык тянул? Теперь он обидится». «Видела ведь, что он старался, так нет, чтобы спасибо сказать. Теперь придется просить прощения». Отвернувшись от Синди, я тяжело вздохнул. Нет, я не обиделся на ее слова. Я понимал, она просто дразнит меня. И мне захотелось подразнить ее в ответ. Знаю, так поступил бы ребенок, но я не смог удержаться. От мыслей отвлекло легкое прикосновение к руке. «Брайан, прости, я не хотела». Я нахмурился и скрестил руки на груди. «Брайан, ну, пожалуйста, не обижайся». Она обошла меня и посмотрела на меня. Я правда не хотела тебя обидеть. Хм, да, ну, тогда ты должна кое-что сделать, задумчиво произнес я. И, Бинго! Синди медленно начала краснеть. И мне стало любопытно, о чем она подумала. Синди же в это время резко притянула меня к себе, впиваясь поцелуем. Не ожидая от нее такой решительности, я на мгновение замер. а потом начал отвечать ей с не меньшим энтузиазмом. Вскоре нам стало не хватать воздуха и пришлось разорвать поцелуй. Тяжело дыша, Синди спросила. «Ну что, я угадала, теперь ты меня простишь?» «Хм, ещё не совсем. Теперь ты должна съесть все приготовленное». «О, ты хочешь, чтобы со мной случилось, как с этим Шарлем Дюшменом в комедии Зиди?» Режиссер Клод Зиди. Примечание автора. Я вопросительно взглянул на нее. «Помнишь, мы смотрели, крылышко или ножка?» «А, помню. Не переживай, я думаю, не все так плохо. Давай, а то уже все наверняка остыло». «Я такая голодная, что точно все съем. Пахнет и правда изумительно». «Хорошо», — рассмеялся я. «Только мою порцию не тронь». Когда Брайан сказал, будто я должна заслужить прощение, В моей голове вспыхнули картинки того, что он имел в виду, и за этим последовала незамедлительная реакция тела. Но, решив, что для тех картинок сейчас не место, я просто поцеловала его. Однако предложенное им дальше еще больше удивило меня. Я действительно ожидала чего-то сексуального, а не его желания накормить меня. И часть меня была действительно расстроена. После этого не то завтрака, не то обеда, Нам пришлось заняться каждому своими делами. Мне делать задание мистера Либеро, вернее, сеньора Либеро. Да и нужно было повторить пройденное на прошлом уроке итальянского, в котором я добилась некоторых успехов. По крайней мере, теперь я знала самые простые фразы. Да, я пошла на те самые курсы, рекомендованные Доминик. Таким образом, пока Брайан был в офисе, я не скучала. Спустя неделю мы уже приземлялись в миланском аэропорту Ленате. Брайан решил, что ехать больше восьми часов машины – это утомительно, а от поезда, даже от купе первого класса он отказался. Признаюсь, я немного нервничала по пути сюда, хоть причины не было. Может, после вчерашнего звонка Лесли. Она поменяла планы насчет Милана, Ее больше сейчас заботит, где пропадает Харди, и Лесли занята слежкой за ним, пытаясь улечить в измене. Честно, с такой любовью, как у них, измена Харди кажется невозможной. А вдруг это окажется правдой? Мне даже сложно представить, насколько сильным ударом будет сей факт для Лесли. Но если их пару от такого не застраховала любовь, то каковы шансы у нас с Брайаном уже через год? Я ему надоем, тем более с некоторыми, желающими его утешить, я уже познакомилась. Хорошо, если бы он дал мне развод, но я не могу согласиться на такой шаг из-за отца. Да и от картин, нарисованных воображением, где он держит в объятиях другую, становилось как-то не по себе. И мне оставалось только надеяться, что моя нервозность вызвана женским самолюбием или чувством собственничества, которое иногда давало знать о себе. Я уверена, что это никак не связано с романтическими чувствами к моему мужу. Боже, как это глупо звучит, иначе мне в итоге тоже будет больно. Брайну любовь не нужна, он дал это понять еще в самом начале. От невесёлых мыслей меня отвлек голос стюардессы. «Уважаемые пассажиры, посадка успешно завершена, можете расстегнуть ремни». Самолет сел рано утром, и мы успевали разместиться в отеле и отдохнуть. Брайан, как обычно, выбрал самое лучшее, и мы остановились в парк Хаят Милана. Хаят — одна из крупнейших сетей отелей в мире. Парк Хаят — категория отелей элит-класса по внутренней котировке корпорации. Отель поражал красотой и снаружи, и внутри. Но сейчас меня больше интересовала возможность отдохнуть. Девушка-администратор приветливо улыбнулась. «Доброе утро. Добро пожаловать в отель Парк Хаят Милан. Чем могу помочь?» «Бронь на фамилию Бейкер». «Одну минуту. Сьют Парк Террас?» «Парк Террас Сьют. Номера на верхнем этаже с собственной террасой. Примечание автора». «Да». Возьмите ваши карточки, номер 104. Приятного пребывания, мистер Бейкер, миссис Бейкер. На удобной кровати я мгновенно задремала. Разбудило меня жужжание телефона. Взглянув на дисплей, я увидела пропущенный входящий мама и, присев, нажала кнопку вызова. «Привет, мам, я немного задремала». «Привет, доченька, извини, не хотела тебя будить». «Да ничего страшного, все равно днем вредно много спать, просто устала». «Синди, кто там?» В комнату зашел Брайан. Я прижала палец к губам, попросив его помолчать. «Это Брайан? Передавай ему привет!» «Я вот чего звоню. Ты ведь знаешь, что мы сейчас в круизе по Средиземному морю и будем делать остановку возле Везувия. Может, ты или вы вдвоем встретились бы с нами? Я так соскучилась по своей девочке». «Мам, боюсь, не получится, но я бы очень хотела». «А что случилось? Ты заболела?» Мама, как всегда, предполагала худшее. «Нет, просто мы сейчас в Милане, а не в Неаполе». «Да?» «Да, Брайана пригласили на одно мероприятие, и я надеялась увидеть Лесли. Она должна была приехать, но у нее в последний момент не получилось». «Жаль, конечно, я так хотела увидеть вас». «Я тоже. Все, мам, мне пора собираться». «Папе привет. Обязательно, только найду его, а то он даже тут не может обойтись без рыбалки. Не будь к нему сильно строга. Всё, целую, пока. Пока, солнышко, береги себя». С этими словами мама отключилась. «Ты что-то хотел?» — спросила я, отложив телефон. «Думал будить тебя, нам уже скоро собираться. Твое платье в гардеробной, и я заказал нам легкий ланч, его только привезли». Встав с кровати, я заметила на себе другую одежду. «Брайан, это ты меня переодел?» Это уже становилось традицией. «Ну да, в джинсах спать не очень удобно, не так ли?» Перекусив, я стала собираться. Надела длинное белое платье, намного более открытое, чем я привыкла носить, что немного смущало. Волосы я решила не собирать в попытке хоть немного избавиться от ощущения обнаженности. С макияжем тоже не стала перебарщивать. Мне не хотелось потом бегать каждые 10 минут поправлять его. Синди, ты уже готова? Машина ждет. Хорошо, можем идти. А ты ничего не забыла? Накидку или еще что-то наверх? Нет, вроде ничего, да и мы ж в помещении будем, а добираться на лимузине не успею замерзнуть. И все же на улице меньше 20 градусов, а к ночи еще температура понизится. все равно я ничего подходящего к нему не брала это не проблема у отеля свой бутик и брайан спасибо конечно, но это все равно займет время а опаздывать и особенно тебе будет просто неприлично так что пойдем минут через двадцать мы подъезжали к старинному дому построенному в греческом стиле высеченная вверху надпись гласила франческо грека. Машина остановилась, Брайан вышел и, подав руку, помог мне выбраться из нее. Я не знала, чего ожидать от подобной выставки, потому была слегка удивлена, не увидев ни одной витрины с драгоценностями. Пары приглашенных гуляли по залу, то и дело останавливаясь рядом с кем-то, хотя встречались и одинокие гости. Я уже уловила пару кокетливых взглядов, адресованных Брайану. Не прошло и пяти минут, как к нему подошел кто-то из обслуживающего персонала. Мистер Бейкер. Да. Прошу, следуйте за мной. Мужчина наклонился и что-то тихо сказал Брайну Синди, милая, подожди тут. Я ненадолго. Это насчет записки. Он поцеловал меня в щеку и ушел. Я взяла бокал шампанского у официанта и прошла дальше в зал, где заметила синий занавес. Видимо, именно там будут демонстрироваться ювелирные украшения. Добрый вечер. Отвлёк меня нежный голос. Обернувшись, я увидела рыжеволосую женщину, стоящую рядом со светловолосым мужчиной. Добрый, озвучила я не то вопрос, не то утверждение. Ох, простите мою бестактность. Я Джеймс Сальтури, а это моя супруга Виктория. Он чуть крепче приобнял свою спутницу. «Вы же, полагаю, Синди Бейкер?» «Просто Синди. С Сальтуре?» Джеймс кивнул. «Думаю, вы уже знакомы с моим дядей Аро. Не самый приятный тип, но прошу, не судите меня по нему». «Жаль, мы не познакомились на праздновании в честь подписания контракта. У нас с Джеймсом был второй медовый месяц». вставило слово Виктория. «Прошу прощения, дамы, вынужден вас оставить». С этим Джеймс удалился. «Впервые тут?» Дружелюбно поинтересовалась Виктория. «Если говорить о ювелирном показе, то да, впервые. Так заметно?» «Не очень, ты хорошо держишься. Даже меня, выросшую в таком мире, иногда все нервирует. Слава богу, у меня есть Джеймс. Даже не знаю, как бы я без него. И говоря о мужьях, как тебе удалось заполучить Брайана? Тут многие имели на него виды, только вот он не поддавался». да уж не знаю, кто кого заполучил, скорее он меня чем я его хихикнула я ситуация оказалась немного смешной, особенно если вспомнить как все началось. да ладно, неужели бейкер влюбился от этого предположения у меня сперло дыхание, и я могла лишь неопределенно пожать плечами. Ясно так что-то мой драгоценный супруг пропал, пойду искать да и твой пропал смотри, а то украдут. Засмеялась Виктория. «Желающих хватает. Ах, чуть не забыла. Вот мой номер». Она протянула визитку. «Надеюсь, мы еще встретимся в Неаполе и познакомимся поближе, а то подруг у меня тут и в самом деле мало». На этом она попрощалась и двинулась в противоположный конец зала, заметив своего мужа. Виктория и правда счастливица. Она любима мужем и любит его в ответ. Эх, вот если бы и у меня с Брайаном было так. Стоп, что за мысли, Синди? Он ведь шантажом заставил тебя выйти за него. Но ведь сейчас этого не ощущалось. Я забыла о причинах, забыла о Джоше. Такой человек, как он, не заслуживает любви. Хотя его отношение ко мне было совсем не таким, как я предполагала. Брайан был нежен, за исключением начала. Но кто знает, как бы все было, не спровоцируй я его тогда. Иногда до раздражения заботлив и внимателен даже к деталям. Я прекрасно помнила набор для рисования, подарок, сделанный еще там, на острове, когда я ненавидела Брайана всеми фибрами души. Он замечал и запоминал то, на что Джошу было абсолютно наплевать, даже если я прямо говорила ему об этом. Если бы... В размышлениях я прошла в тот же коридор, куда ранее провели Брайана. «Может, так вам будет удобнее, Глория?» «Нет-нет, не стоит. Думаю, я нуждаюсь в большей практике». Прозвучал из-за дубовой двери очень приятный женский голос. «Ну что же, не буду вам препятствовать». «Мерзавец. Догадываюсь, как они будут практиковаться. Я уже хотела было уйти, но что-то останавливало меня. Наверное, желание вывести его на чистую воду, И я тихонько подошла еще ближе. В приоткрытую дверь ничего не было видно. С осторожностью я приоткрыла ее чуть больше и оказалась в небольшой прихожей, переходящей в кабинет. Любовничков по-прежнему не наблюдалось. Но, пытаясь двигаться тише, я умудрилась задеть декоративную вазу, с грохотом упавшую на пол. Благо, она не разбилась, иначе проблем возникло еще больше. Буквально через мгновение в арочном проеме показался Брайан, и за ним следовала женщина лет пятидесяти. Не успела я еще и слова сказать, как она резво приблизилась, схватив меня за руку и произнесла. «Попалась, птичка! Отвечай, на кого ты работаешь и сколько тебе обещали за выполненную работу!» Брайан прыснул. «Глория, простите за вмешательство. Это моя жена Синди». Похоже, я задержался, и она отправилась на мои поиски. «Ох, простите!» — Глория отпустила мою руку. «Давайте вернемся за стол, и я вам все объясню». Мне стало стыдно за свои мысли минуту назад. Ну почему я сразу предполагаю самое худшее? Мы с Брайаном сели на диванчик, она же заняла кресло за столом. «Мистер Бейкер, я не просто так затеяла эту реконструкцию и попросила вас заняться этим проектом. Компании нужен новый облик. Я думаю, вы сами понимаете значение конкуренции, и Франческа Грека не огромная корпорация вроде Cartier и Тиффани, чтобы не бояться ее. Поэтому простите еще раз, Синди, я приняла вас за шпионку». «Ничего страшного, и называйте меня просто Синди». «Ваше имя вам подходит». «Синди, а не хотели бы вы в качестве компенсации поучаствовать в показе? Думаю, я знаю, что вам подойдет. И, не дожидаясь моего ответа, она подошла к стеклянной витрине, такой, как в ювелирных магазинах. «Подойдите сюда, милочка, выберите понравившуюся вещь». «Поучаствовать в показе? А разве гости не будут сами ходить рассматривать?» «Нет», — рассмеялась она. Все происходит так же, как и на показах одежды. Просто одежда у моделей самая простая, чтобы акцентировать внимание на украшениях. Mm, «Спасибо, но, думаю, это плохая идея. Я явно не обладаю модельной грацией и боюсь, все вам испорчу». «Не переживайте, милочка, тут подиум короче. И вы именно та, которой мне не хватало для последней модели. Подойдите, пожалуйста, сюда». Я все еще была намерена отказаться. но, тем не менее, подошла к Глории. «Вот, посмотри, оно идеально подходит тебе, такое же нежное и хрупкое, как и ты». Я посмотрела и просто потеряла дар речи от лежащей передо мной красоты. Я никогда не была любительницей разного рода побрякушек, но это... «Ух ты!» «Похоже, вашей жене очень понравился комплект». так что синди вы согласны участвовать в показе? я все еще боялась, но очень уж мне хотелось стать обладательницей этих сережек и подвески хоть на короткое время. да я согласна любуясь украшениями я и не заметила как ко мне подошел брайан. вы позволите кивнул он на подставку, думаю уже можно все равно через пару минут придут за ними. «Показ ведь вот-вот начнётся». Глория набрала какую-то комбинацию на панели, и крышка нужной витрины открылась. Пока я снимала свои серьги, она вытянула бархатную подставку и положила на закрытую часть витрины. Едва ли не дрожащими руками, взяв одну серьгу и осторожно продев ее в левое ухо, я застегнула замочек и повторила ту же манипуляцию со второй серьгой и правым ухом. «Давай я». Прикасаясь к подвеске, предложил Брайан. Он подтолкнул меня к зеркалу, находившемуся рядом. Я перебросила волосы на одно плечо, чтобы ему было проще застёгивать. Не отрывая глаз от зеркала, я наблюдала за тем, как он аккуратно застегивал цепочку. Затем он поднял взгляд на меня, и в его глазах было что-то похожее на... нежность, любовь... Не знаю, сколько мы так стояли, но на землю нас вернуло покашливание Глории. «Сразу видно, молодожены. вашу любовь заметна издалека. Мы с Рикардо также смотрели друг на друга». К последнему слову ее голос стал грустным. «Простите?» «Я не понимала, за что прошу прощения. За то, что нет той любви, которую она увидела, то ли за то, что напомнила ей о муже». Глупости, вы ничего не сделали. Лучше скажите, вам нравится?» «О, да, оно прекрасно». На то и было рассчитано. Каждый находит свою пару и влюбляется. Подмигнула она мне. Тут в кабинет постучали, и в него зашел мужчина, своей внешностью больше напоминавший пингвина. Сеньора Грека, пора». «Хорошо, Алонсо, можете забирать». За Алонсо в кабинет проследовали еще двое мужчин и подвезли витрину к двойным дверям, ведущим в соседнее помещение, а затем исчезли за ней. Пока это все происходило, Брайан с Глорией отошли в сторонку, и краем уха я уловила шепот. Глория, я понимаю, что так нечестно, но нельзя ли купить этот комплект? Конечно, можно. Все комплекты будут после показа проданы на аукционе. Да, я знаю, просто хотелось бы сделать Синди небольшой подарок, но не нужно, чтобы она об этом знала. Но он представлен в каталоге. Я согласен на любую сумму. «Давайте так. Если вы согласны помочь мне с проектами, то считайте комплект чем-то вроде задатка». Брайан хмыкнул. «Вижу, у вас деловая хватка. Я бы скорее сказала «острая необходимость». «Хорошо, я согласен. Думаю, это будет интересно и даже полезно для имиджа моей компании». «Подумать только». Дальше я его уже не расслышала. В те же двойные двери влетел перепуганный Алонсо. Сеньора Грека один комплект пропал, тот, который березовые сережки. Еще никто не открывал витрины, но их нет. Что же нам теперь делать? Успокойтесь, он не пропал, он просто нашел свою модель. Познакомьтесь, это Синди Бейкер. Слава богу, но могли бы и предупредить. Я уже не столь молод для подобных переживаний. Он повернулся ко мне. «Что ж, позвольте поблагодарить вас, сеньора Бейкер. Этот гарнитур — венец всей коллекции, и нам нужна была особенная модель для него. Вам нас послала, не иначе, как Дева Мария». Алонса остановила его Глория. «Отведи Синди в гримерную, никакого макияжа. Просто соберите волосы на затылке, пора начинать». «А вы, мистер Бейкер, идите со мной, украшений для вас у меня нет». Обратилась она к Брайану, когда тот пошел вслед за мной. Потом сможете забрать свою драгоценность». И говорила она явно не о гарнитуре. В нашем номере, на мансарде, выходящей к закату, Синди стояла, облокотившись на перила. Мы только что вернулись с показа, и всю дорогу в машине, да и весь вечер, она казалась тихой и задумчивой, и я просто не мог не волноваться. Я тихими шагами подошел к ней и обнял ее. От неожиданности она вздрогнула и моментально обернулась. «Брайан, нельзя вот так подкрадываться, ты до смерти меня напугал». «Ну, прости, я больше так не буду, честная, скаутская». «А почему моя девочка грустила перед тем, как я пришел? «Сомневаюсь, что ты когда-либо был скаутом». «Можешь представить себе, был, хоть и недолго. Меня выгнали, когда я случайно припалил волосы вожатой». «Ох, оказывается, ты был еще тем проказником!» Усмехнулась она. «Синди, не переводи тему, что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке», — поспешила заверить она. «Просто задумалась». Синди снова нахмурила лобик, повторив. «Просто задумалась». «И о чем же ты задумалась?» Проводя большим пальцем по складочке между бровей, спросил я. «Обо всем понемногу». «А подробнее?» «Да неважно, ерунда разная». Отвернувшись от меня, Синди уставилась на раскинувшийся вдалеке пейзаж. Снова она закрывается от меня. Я ведь не забыл разговор на утро после клуба, просто не знал, как поднять этот вопрос, а Синди сделала вид, будто ничего и не произошло. Сделав шаг, я обнял ее за талию и опустил голову подбородком на ее плечо. Синди слегка напряглась. «Малыш, а может, все таки поделишься? Или мне все из тебя вытягивать нужно?» «Да говорю же, это неважно!» — как-то раздраженно и в то же время расстроенно произнесла Синди. «Эй, ты же знаешь, что я тебя не собираюсь осуждать и постараюсь понять». Сделав тяжелый вдох, она начала говорить. «Это о нас, наших с тобой отношениях». И снова замолчала. «Что о нас? Давай же не пугай меня». Ее слова действительно не понравились мне. Надеюсь, она не начнет снова разговоров о том, что так неправильно или еще того хуже о Джоше. Но она очень удивила меня, рассказав о вечере в клубе, вернее, разговоре в дамской комнате. Я знал тогда, что-то произошло, только вот не мог понять, что. «Глупости, не обращай внимания». она может говорить все подряд но я ее не хочу наши отношения закончились давно, но айшвари бывает действительно настырной и не хочет принимать отказов как и ты наверное знаешь вы с ней похожи я просто не понимаю почему ты не выбрал кого то вроде нее на одном дыхании выпалила синди синди милая послушай разве это важно я с тобой и только с тобой все остальное неважно Я понимал, однажды Синди рано или поздно заинтересует этот вопрос, но надеялся на лучшее. Либо она сама нашла бы объяснение в своей голове. Мне не хотелось ей врать, выставляя себя под лицом, так я только оттолкну ее. Только вот правда тоже может оказаться не лучше. «Нет, Брайан, важно. Я действительно хочу понять, почему я... Хочу понять, чего ожидать от будущего». «А если тебе надоест это шоу, и ты захочешь развестись, что будет тогда? Что будет с моим отцом, со мной?» «Синди, присядь, пожалуйста». Я усадил ее в одно из ротанговых кресел, стоящих рядом. «Думаю, ты права и заслуживаешь знать правду. Даже если я вдруг передумаю, тише добавив, что вряд ли, и снова заговорил доверительным тоном, то ты просто будешь свободна». и твоему отцу ничего не будет угрожать. Но, Синди, в твоём предположении есть существенная ошибка. Это не шоу, и никогда им не было. А что же, я просто не понимаю. Тебе не нужно было жениться ради каких-то сделок, наследства или еще чего-то в этом роде. И сомневаюсь, что наш брак тебе был нужен для статуса. Иначе ты бы выбрал богатую наследницу или даже кого-то вроде Айшвари. Ты права. Тут не замешаны ни деньги, ни статус. Помнишь, тогда на острове, в начале медового месяца, я спросил тебя, помнишь ли ты тот поцелуй в беседке? Синди насторожилась. Может, не надо об этом? Подожди. Если ты хочешь узнать все, то начинать нужно сначала. В тот вечер я вышел на перекур подальше от дома. Не хотелось лишний раз расстраивать Дайну. Сначала, когда ты позвала Джоша, При этом я скривился, как это Так вот, я решил, что ты одна из его многочисленных подружек, чтобы не сказать хуже. Не знаю, почему я сразу не признался в обмане, но не в этом дело. Когда же ты поцеловала меня? Заметив намерение Синди прервать меня, я жестом остановил ее. Подожди, дай договорить. Так или иначе, но поцеловала ты меня, пусть даже не знала об этом. Тогда я и понял, что ошибся. Та девушка была явно неопытна, а брата такие не интересовали. А я, даже понимая, что поцелуй был предназначен не мне, не мог остановиться. «Неужели ты не узнал меня?» «Нет, я редко приезжал домой, даже на праздники, потому и не думал, что ты могла так измениться. И я не знаю, чем бы все закончилось и узнал ли я тебя, если бы Джош не начал искать тебя по просьбе Джека». Признаюсь, я очень удивился, когда он позвал тебя по имени, но видел, насколько тебе сделалось неловко и не захотел усугублять все еще больше. Да и сам думал, что забуду обо всем до наступления ночи, но не смог. Не смог забыть ни через месяц, ни через год. Тот поцелуй, те чувства, сама ты стала наваждением для меня. Я стал чаще приезжать домой, лишь бы увидеть тебя». Даже понимание того, что это неправильно, не помогало. Потом твои отношения с моим братом... Наблюдать за этим стало слишком мучительно. Ты просто светилась от счастья и совершенно не замечала его неуважительного отношения к тебе. Но... Подожди, ты могла не замечать, но со стороны это было заметно. А потом этот нелепый инцидент с Джеком, которым ты так удачно воспользовался. Да помолчи ты, Синди. «Я решил этот вопрос еще до того, как пришел к тебе, и решил бы его в любом случае. Ты считаешь меня слишком подлым». «Что?» — резко подорвавшаяся со своего места Синди, начала оседать обратно. «Но зачем тогда ты сделал это? Как ты так мог?» В ее глазах начали собираться слезы. «Я знаю, мне нет оправдания, но я действительно потерял от тебя голову и уцепился за эту возможность». «Но почему ты не попытался добиться меня по-человечески? Может, тогда...» «Синди, может, меня не устраивало. Да и ты постоянно избегала меня. Или я не прав?» Она опустила взгляд. «Но если бы узнала, что ты сделал, я была бы тебе очень благодарна, и тогда...» «Что тогда, Синди? Ты бы общалась со мной с благодарностью, а я нуждался совсем в другом». Я понимаю свою неправоту, но изменить прошлое уже не могу. И тебя тоже не хочу и не могу отпустить. Поэтому я прошу тебя, давай начнем заново. Я так боялся, что она уйдет. Я стал уязвимым, раскрыв ей все свои карты. Все шло не по плану, я не собирался рассказывать ей все подробности. Но ее потерянный вид и сомнения в нашем будущем не оставили мне выбора. Не знаю, как и когда, но ее боль стала моей болью. Глядя в эти карие омуты, затянутые печалью, мне хотелось убить самого себя, потому что я являлся причиной этой грусти. Она не отвечала мне, и это пугало больше всего. Я бы предпочел услышать крик и ругань о моей низости, чем это угнетающее молчание. «Пожалуйста, не молчи». Ты убиваешь меня тем, что я не могу понять, о чем ты думаешь. Я не знаю ответа, мне сложно сейчас говорить. Мой мозг просто кипит от всей этой информации. Теперь я еще больше тебя ненавижу, Джош бы никогда так не сделал. Она просто убила меня этими словами. Неужели она не может не думать о нем хотя бы сейчас? Да, он бы вообще ничего не сделал. Ты знаешь, что Джоши встречаться начал с тобой только в отместку мне. Он видел, как я на тебя смотрю и решил сделать мне больно через тебя. Закричал я, вскакивая и изо всех сил дёргая свои волосы, в надежде, что боль поможет мне отвлечься и сдержать себя в руках. Да зачем ему это надо? Затем, что я перестал класть деньги на его счет, а он, в свою очередь, не мог их тратить на наркоту и шлюх. Что? Он никогда не принимал их, ты пытаешься очернить его. Об этом просто никто не знал. У Дайны очень слабое сердце, и я не мог допустить, чтобы эта новость совсем подорвала ее здоровье. Ты же не настолько глупая, Синди, чтобы не видеть очевидного. Ты прав, я знала, что что-то не так в его отношении ко мне, и я... Она резко замолчала, зажмурившись и прерывисто вздохнув, пытаясь сдержать рыдания. Наклонившись, я подхватил ее на руки и отнес на диван, не обращая внимания. На ее слабые попытки к сопротивлению. На ней все еще было ее платье, в котором она так напоминала ангела. Волосы растрепались от ветра. Пригладив их, я заправил пряди ей за уши, удерживая ее голову и встречаясь с ней взглядом. Разве это так плохо? Хватит врать себе, Синди. Тебя тянет ко мне так же сильно, как и меня к тебе. Между нами что-то есть, и это намного сильнее детской влюбленности, которую ты вбила себе в голову. Не дав ей ответить, я глубоко поцеловал ее, припав к ее устам нетерпящим возражения поцелуем. Это был отчаянный поцелуй, приправленный страхом потерять ее. Я просто не мог позволить себе потерять ее. Если она решит уйти, моя жизнь уже никогда не будет прежней. Она просто потеряет весь свой смысл. останься на десять лет на всю жизнь настолько насколько захочешь только останься я останусь прошептали ее губы напротив моих обещая новое начало нашей жизни.